Страница 250. Письмо 198. Николаю Николаевичу Страхову. 1892 год. Сентября 3. Ясная поляна. «Дорогой Николай Николаевич, получил ваше чудесное письмо и согласился, не согласился с ним. Примечание первое. Не согласился, потому что письмо ваше лучше всего подтверждает мои слова и опровергает его содержание». В письме этом вы именно делаете то, что я вам советовал, и последствия этого те, что вы убеждаете и умиляете меня. Нет, я остаюсь при своем мнении. Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. Примечание второе. И что ж... Результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем знакомое и роднее. Не только в художественных, но и в научных философских сочинениях, как бы он ни старался быть объективен, пускай Кант, пускай Спиноса, мы видим «я вижу душу только ум, характер человека пишущего». «Получила вашу брошюру из русского вестника, и очень мне понравилось. Примечание третье. Так кратко и так содержательно. Знаю, что вы уже не переделаетесь, да я и не думаю об этом. Ну и в вашей манере писать есть то самое, что выражает сущность вашего характера. Ну да я, кажется, запутался. Целую вас, прощайте пока». Я все живу по-старому, все тоже работаю, и все так же ближусь к концу, но не достигаю его. Пишите, пожалуйста, мы на днях едем на короткое время в Бегичевку, любящий вас Толстой. 3 сентября. Погода чудная. Примечание. Первое. Письмо 29 августа, являющееся отголоском бесед с Толстым летом 1892 года, где Страхов признавался, я слишком мало влюблен в себя и вижу хотя отчасти свои недостатки. Нужно быть самим собой, этого правила я всегда держался. Но вы сердце вет и можете указать мне, где я прикидываюсь и ломаюсь. Смотри том 66, страницу 254. Второе. Толстой имеет в виду высказывание Страхова Достоевский, создавая свои лица, по своему образу и подобию написал множество полупомешанных и больных людей и был твердо уверен, что списывает с действительности, и что такова именно душа человеческая. И третье. Толстым был получен отец статьи «Ход и характер современного естествознания». Смотри... Журнал Русский Вестник, номер третий за 1892 год. Конец примечаний.